«Вот теперь все сходится, вот теперь все верно», — воскликнул Мэтьюс, вскочил со стула и в возбуждении принялся шагать взад-вперед. «Я как-то сидел за стаканчиком пива со старым садовником графа Дорнтона, и он мне рассказал, что дядя не ладил с племянником. Они постоянно ссорились, поэтому граф вызлобли и носа не казал к дяде. Он все больше ездил по дальним краям, пока старик не умер. Дядя не хотел, чтобы люди узнали о его вражде с племянником» и, наверное, именно поэтому спрятал завещание подальше от чужих глаз. Но эта собака — настоящий колдун. Ты только посмотри, Том, как легко она разгадала головоломку, над которой мы так долго бились. Но теперь нам надо действовать быстро. Граф вызлобления не остановится на полпути и снова подожжет свой дворец. «Ну нет», — засомневался я. «Так быстро он не отважится. Ему надо выждать, чтобы поутихли слухи, иначе все сразу заподозрят, что дело нечистое». А лишние пересуды графы тоже ни к чему. Он ведь знает, что совершает преступление, поэтому будет осторожен. Но теперь я понял, почему он с такой яростью набросился на нас». Линка разжевал еще одну пуговицу от башмака, подаренного доктором, и сказал. «Прежде чем действовать, попробуйте узнать, кому старый граф Дорнтон хотел оставить в наследство все свое состояние». И тут внезапно горлопан до того, спокойно клевавший крошки на столе, запрыгал и зачирикал. «Я хорошо знал старика Дорнтона и попробую помочь вам». Правда, мне с ним не приходилось встречаться в этой усадьбе, но каждое лето он проводил в своем имении под Ашби, и я частенько гостил у него. Денег у него коры не клевали, но он совсем не важничал. Когда граф Дорнтон постарел, он полюбил деревенскую жизнь и занялся разведением редких пород скота. В своем саду он на каждом дереве приказал повесить скворешники и дуплянки для птиц, расставить везде кормушки, и сам по утрам выходил в сад и наполнял их пшеном и хлебными крошками. Старый чудак любил птиц и животных. Он собрал у себя в доме дюжины полторы бездомных собак. Я бы вовсе не удивился, если бы узнал, что старый граф Дорнтон завещал свое состояние какому-нибудь приюту для бездомных животных. «Таких приютов пока нет», — возразил я воробью. Но я слышал, что в Лондоне уже появилось общество защиты животных. И вдруг у меня в голове мелькнула мысль. Я достал из кармана записную книжку, где между страницами хранил клочок пергамента из мышиной норки в библиотеке дворца Уизлобли. Я взял в руки пергамент и еще раз вчитался в странные строчки. «Присутствие нотариуса и друг. Сто. Тысяч фунтов из моего дост. Благотворительница». Теперь мне стало ясно, что в присутствии нотариуса и других свидетелей граф Дорнтон выделил сто тысяч фунтов из своего состояния на благотворительные цели. Может быть, оно звучало несколько по-другому, но, несомненно, смысл был этот. Все очень удивились, когда я вскочил со стула и вскричал. «Идем к доктору». Библиотечная мышь пискнула. «Я бы с удовольствием пошла с вами, но мне пора возвращаться домой. Уже темно, и муж, наверное, беспокоится». Белая мышь пошла проводить гостю до калитки, а мы, Мэтьюс, Ускали, Клин, Горлопан и я поспешили к доктору Долитло. Как и всегда, по вечерам доктор сидел в кабинете над книгами. «Простите, господин доктор, что мы беспокоим вас», — извинился я, входя в кабинет, — «но у нас спешное дело». Доктор отложил перо, повернулся к нам и терпеливо выслушал. — Теперь вы сами видите, — извинил от мой голос, — что граф Дорнтон оставил сто тысяч фунтов на благотворительные цели. Наверняка их можно будет потратить на животных. Говорят, в последние годы жизни старик не жалел денег на птиц и зверей, а граф Уизлобли украл сто тысяч фунтов, а теперь пытается замести следы. Доктор задумался. Он кивал головой, морщил лоб, а я никак не мог понять, согласен он со мной или нет. «А если ты ошибаешься, Стабинс? произнес наконец доктор, — «ведь ты строишь свое обвинение только на догадках». «Конечно, я вынужден признать, что выглядят твои догадки очень правдоподобно. Может быть, так оно и есть на самом деле. Граф Дорнтон завещал сто тысяч фунтов животным, а граф Увозлобли украл их. Но что мне в этом случае делать? Бежать в полицию? Да надо мной просто посмеются». Волей-неволей, и мне пришлось признать, что доктор-то прав. Но уступать мне не хотелось, ведь речь шла о несправедливости по отношению к животным. Поэтому я упрямо сказал. Господин доктор, мы должны найти это завещание, найти его во что бы то ни стало. Но как? — удивился доктор. Ты уже был во дворце и видел, что это такое. Каким образом мы сможем ночью незаметно проникнуть в дом, перерыть его сверху донизу и найти завещание? Племянник ищет его год и не может найти, а мы вдруг найдем его за одну ночь. Но смешно же даже подумать. К тому же граф Уизлобли будет на стороже, и если нас там схватят, то тюрьмы нам не миновать. Я молча стоял перед доктором Дулитлом и с грустью смотрел, как исчезает надежда помочь зверям и восстановить справедливость. И вдруг из сада послышался писк белой мыши. «Том! Том! Они его нашли!» Сердце у меня радостно ёкнуло, и я, еще не веря в удачу, переспросил, кто и кого нашел. «Ну что за непонятливый мальчишка!» Выбронила меня из-за дела белая мышь. мышь во дворце! Нашли завещание!»